Глава 32. Элен и Никола весь день ходили в приподнятом настроении. Садовник пилил свою жену, что она не принесла для опыта в платье чуток получше. Та улыбалась и отмахивалась, что, мол, это можно разрезать пополам и сделать красивые алые занавески. Никола качал головой, тихо улыбаясь себе в жидкую бородку. А я думала, если так дело пойдет и дальше, от моего сада ничего не останется. А такой вариант неприемлем. Необходимы искусственные красители. Были идеи, как их сделать. Нужно только отыскать необходимые ингредиенты. Но этим я займусь, когда обзаведусь первыми деньгами. И продавать окрашенные ткани в специи вовсе не собиралась. Опасалась шпионов, что нагрянут в мой дом и нарушат так любимую мной тишину и спокойствие. И высокая ограда вокруг дома никак не спасет. Я же буквально на коленке все делаю. Заходи, кто хочет, смотри, сколько влезет. Преувеличение, конечно, но когда человеку что-то нужно, то он будет идти на пролом. Особенно, если это касается вопросов о быстром обогащении. Никому не говорите ничего, иначе жизнью не расплатимся. Посадив за обеденный стол в общей гостиной Чету Жординьери, начала я разговор по душам. Вы прожили долгую жизнь, наверняка видели всякое знаете что такое человеческая зависть и злоба хозяюшка не волнуйтесь очень серьезно глядя мне в глаза сказал никола единый мне свидетель ваша тайна уйдет вместе со мной да госпожа мы умеем молчать уверенно кивнула элен жизнь пожили вы правы всякое разное повидать успели из за зависти вот бездомные остались только доброта бывшего хозяина «Синьора Алинти!» «Не дала нам сгинуть!» «Ешьте!» Улыбнулась я, поскольку они не притронулись к еде, так и держали руки сложенными на коленях. невместно нам обедать за господским столом рядом с вами!» Покачал головой Никола. «Ничего слышать не хочу. Сегодня мы празднуем нашу маленькую общую победу. Поэтому давайте ненадолго позабудем об условностях. Сейчас они вовсе ни к чему». Мягко улыбнулась я, расправляя чистое полотенце. Мои слова все же возымели действие, и помощники, укратко переглянувшись, потянулись к ложкам. Как только закончился наш поздний завтрак, я присела у открытого окна за стол, положила перед собой последний чистый пергаментный лист. Надо бы закупить побольше. И, повертев в руках уголек, принялась писать. «Итак», — пробормотала я, Собираюсь вслух поразмышлять о так нужных мне сейчас вещах. Самые дорогие цвета в стародавние времена были пурпур и индиго. Под боком у меня море. Можно, конечно, заморочиться и добыть с одной морского раковины улитки-багрянки. Но из десяти тысяч улиток можно получить немногим более одного грамма красителя. Я так состарюсь быстрее, чем соберу нужное количество. А уж о масштабном производстве вообще речи быть не может. На старт такого большого дела нужны внушительные средства. А искусственно вывести пурпур – это вообще с имеющимися у меня возможностями за гранью фантастики. Пойти путем химика Уильяма Перкина я не смогу. У меня нет огнеупорной печи, чтобы получить каменноугольную смолу как результат коксования каменного угля. Потерев лоб, вернулась к размышлениям. Темно-синяя краска, иначе берлинская лазурь. Задумчиво покусав кончик ногтя, отодвинула пергамент в сторону, где русскими буквами было написано пурпур -пур, Сложно и дорого. Встала и, заложив руки за спину, принялась думать дальше. Шикарный насыщенный синий цвет. Нужна древесная зола – мел. Содержащиеся в золе в виде ортофосфатов калия и натрий необходимо перевести в карбонаты, то есть в поташ или соду. А значит, нужна реакция в водной среде с подходящим карбонатом. Коим и является мел. Мне нужен поташ, рог какого-нибудь животного и железные опилки. Все это найти достаточно просто. Процесс изготовления поташа и соды долг, нуден, но реален в этом времени. Железный купорос тоже не проблема. Серную кислоту я отыщу у кожевинника. Она уже точно известна в это время и вовсю используется. Зачем много краски, если можно продавать одну по очень-очень высокой цене? Негромко проговорила я, замирая и глядя вдаль невидящим взором. Но немного желтый и красной тоже можно вывести. Самое простое и доступное – железо. Прекрасный материал. В смеси с углем и серой получается ярко-оранжевый цвет. О, ведь фиолетовый можно получить при помощи марганца в виде окиси. Только найти его нужно в природе. Подлетев к столу, начала быстро писать все, что только что обдумала. Элен, кликни будь добра Николу, поговорить нужно. Влетела я на кухню, напугав женщину. Та прижала к объемной груди пухлые руки и ошарашенно на меня вылупилась. «Все хорошо, просто нужно срочно решить несколько вопросов. Ты да, да, сейчас, закивала она, переводя дыхание. Мне стало совестно. Гоняю женщину которая физически на много лет старше меня прости лен я сама его найду ты продолжай заниматься своими делами он сейчас во флиге или наверное почивает я лучше сама не беспокойтесь госпожа ваши просьбы совсем нам не в тягость женщина шустро вышла на задний двор оставив меня одну а я подумала что нужно дать садовнику время на сон но потом эти мысли время не ждет и нужно многое успеть. У нас ровно 12 лун, чтобы накопить необходимую сумму и вернуть себе родовое гнездо расселений. Оно очень важно для моего мужа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь ему в решении этой непростой задачи». Никола примчался через 10 минут, весь лохматый и с помятым лицом. Видать, сон был сладок. Мужчина спешно приглаживал тонкие седые пряди. И я же сделала вид, что ничего не замечаю, и спокойно заговорила. «Никола, у нас на заднем дворе есть какое-нибудь ненужное помещение?» «Так это...» — растерялся он, замерев с растопыренной пятернёй в своих волосах. «Ничего пустого нет. Домик для инвентаря, и тот полон всякими вещами по работе мне надобными. А можно глянуть на этот домик?» — встрепенулась я. «А чего ж нельзя?» «Пойдемте, все покажу!» Кивнул он и вышел из кухни. Я, сорвав с гвоздика свою соломенную шляпку, поспешила следом за ним. Солнце пекло нещадно, и пребывание под его палящими лучами не доставило мне особого удовольствия. Небольшое строение около восьми квадратных метров, даже чуток меньше, находилось в самом конце сада, спрятанное в густой тени чернослива. Одна стена сыроюшки плотно прилегала к каменному забору, а точнее ей и являлась. Никола отомкнул колду и распахнул хлипкую дверцу. Порядок был и тут. Грабельки, лопаты, ведра, какие-то монструозного вида ножницы, пустые деревянные кадушки, веники, глиняные вместительные горшки. «А можно все это перенести в конюшню? Найти там подходящий закуток, а лишнее выкинуть?» — уточнила я. Мне понравилось то, что я здесь увидела. Ведь много места мне не нужно. Щели были, но немного и не очень широкие. Своеобразная система вентиляции. Можно, а чего ж нельзя? Покумекаю, а вось что придумается. Хорошо, значит, с этим разобрались. Второй не менее важный вопрос. Вздохнула я, радуясь густой тени. Как у нас с безопасностью? Не понял. Почесал макушку дед. Его шляпа съехала на лоб, прикрывая густые седые брови-щеточки. «Нам нужны сторожевые псы». «Хозяйка», — опешил он и замер в ступоре. Старичок усиленно размышлял над поставленным вопросом и в итоге выдал. «Псы очень дорого стоят и в специи ими не торгуют. В Гену уехать надобно а вообще такие животинки только у аристократов и водятся». Я скептически приподняла бровь. «Ой, так вы же тоже из знати!» Запамятовал. Извинился он и покачал головой. «Старый стал! А еще вы нам как родная уже стали! С вами так просто общаться!» «Спасибо!» Искренне улыбнулась ему. «Что же, есть у нас работа. Ее много. Не будем откладывать в долгий ящик. Хочу, чтобы к завтрашнему вечеру здесь было пусто». «Разве что стол поставь и пару стульев принеси». «Будет сделано, госпожа!» «С утра схожу в море, может, в этот раз повезет и каракатец выловлю». Он еще что-то бурчал, возясь среди своих сокровищ. «Не торопись, иди отдыхай. Вечером будем пробовать окрасить ткани в новый цвет». «Да!» — вскинул он голову. Глаза его блестели чистым, ничем не замутненным любопытством. «А можно мою рубаху использовать?» Конечно, рассмеялась я такому ребяческому желанию. В этот раз попробуем зеленый. Попрощавшись с помощником, отправилась в сторону дома. А еще покрасим валой рулон хлопковой ткани. Пора готовить товар к продаже.